нельзя же нельзя ж в самом деле народ ситцем кормить товарищ не задерживайте 215 номер получил две бутылки и фунт синьки 216 две бутылки и флакона диколону 217 две бутылки и 5 фунтов черного хлеба 218 две бутылки и два куска туалетного мыла аромат девы 219 2 и фунт стеариновых свечей